Утром Марина проснулась от холода. Жалкие остатки тепла вытянула из комнаты, с тылой стены и холодный пол казались орудиями пыток. Девушка сжалась в комок и заплакала. Дверь отворилась с противным скрипом, вошла сухопарая дама и коротко приказала вставать. — Лорды ждут вас в гостиной. Скоро придет лекарь. Марина попыталась пошевелиться, но запуталась в одеяле и просто скатилась с узкой койки к ногам мучительницы. Та оценила неприглядное зрелище: от вчерашней причёски остались рассыпанные шпильки до коса, платье измялось, а заплаканное лицо превратилось в распухшую красную маску. "Что с вами?" недоумённо спросила домоправительница, не понимая, почему девушка не встаёт. Мне холодно, еле пробормотала Марина. Сухопарая дама одной рукой подняла девушку, осмотрела и, как показалось безвольной жертве, принюхалась. Потом фыркнула: "Человек, какие же вы слабые!" и потащила Марину за собой в ванную. Горячая вода согрела, расправила сведённые судорогой ноги, успокоила пострадавшую от ледяных слёз кожу. Марина была готова жить в этом тепле, но долго расслабляться ей не дали. Влетела вчерашняя девчушка и заторопила. «Скорее вылезайте, Лиэль! Лекарь пришел!» Подгоняемая нервной служанкой, Марина выбралась из воды, быстро просушила тело простыней и тут же была облачена в тонкую сорочку и красивый теплый халат. Лордер распорядились вас то кодеть, пробормотала гореничная, быстро заплетая волосы гостьи в косу. Через несколько минут девушки шли по холодному коридору. Марина дрожала. Мокрые волосы, тонкая сорочка из сквозняк, залетающий под подол халата всё это не делало её настроение лучше. В знакомой гостиной, кроме близнецов, обнаружился огромного размера мужчина с руками, напоминающими лопаты. Девушка содрогнулась. Лель, это наш знакомый Легер. Лер Холмквист. Он осматрит вас. Марину испуганно сглотнуло и только тут заметила новый предмет интерьера бумажную ширму в резной деревянной раме. Легер спокойно встал, взял девушку за руку и усадил в кресло у камина. Право, лорды, вам стоило больше заботиться о своей гостье. Она человек. Близнецы непонимающе приглянулись, а доктор уже наливал в серебряный ковшичек вина. Не дождавшись внятного ответа, он колдовал над напитком, всыпая туда какие-то травы и порошки из своей сумки. Вам придётся это выпить, лель, иначе вы заболеете, предупредил доктор, помешивая варево палочкой. Хорошо, тихо ответила девушка. У камина было тепло. Закоченевшие ноги в тонких туфлях начало покалывать, а в горле ужасно запершило. Пока я варю для вас лекарство, расскажите мне, чем болели в детстве, какие были травмы и несчастные случаи. Марина честно перечислила ОРЗ и ветрянку, вспомнила несколько неприятных падений. И часто задыхала, когда доктор уточнил, что из этого повлияло на вашу детородную функцию. Она не знала, как объяснить. Она родилась с искривлением бедренных суставов. Неопытная мать пропустила мимо ушей всё, что говорили в роддоме, не поехала на обследование в месяц, а спохватилась только тогда, когда малышке исполнилось почти полтора года, а она не могла ходить. Конечно, ортопеды схватились за голову, конечно, девушку протащили по всем возможным лечебным учреждениям и сделали такие операцию, которая вернула подвижность суставом. Но в процессе лечения и реабилитации ей делали очень много рентгенов. Но не было тогда такого удобного и красивого аппаратика под названием УЗИ. Позже врачи сообщили о возможных последствиях облучения. Но опять же, вскользь и мама пропустила мимо ушей пожелание проследить за развитием девочки. А ведь тогда уже было доказано, что радиация опасна именно для растущего организма. Когда месячные не пришли ни в 14, ни в 15, ни в 16, мать не хотя отвела дочку в ближайшую женскую консультацию. Врач сначала решила, что девочку привели на аборт. Но пролистав карту, покачала головой и отправила на первое в жизни Маринины УЗИ. Результаты были неутешительные: недоразвитая матка, скукоженная нечто вместо яичников, вердикт первичная бесплодие и жёсткие слова усталой докторши о том, что это ещё не самый плохой результат. Радуйтесь, что это не рак и не перерождение органов. У некоторых после такого усы расти начинали и кодык. Значит, у меня никогда не будет внуков, хлопнула глазами мама, а Марина сжалась в комочек, ещё не очень понимая слова врача, но уже чувствуя их грозную силу. У вас один ребёнок, уточнила врач. Значит, не будет. Вот теперь мама Марины возрыдала и с того дня постоянно напоминала дочери, что она не оправдала её надежд. Надо ли удивляться, что едва закончив школу, Марина сбежала в институтскую общагу и старалась как можно реже видеться с матерью. Но как всё это изложить лектору, живущему едва ли не в средневековье? Я болела в детстве, ноги не ходили, Меня вылечили, но лекарство имело побочный эффект, кое-как сформулировала девушка. Ясно, легер задумался и предложил: Пройдите за ширму, лягте на кушетку и распахните халат. Я попробую выяснить, что с вами. Марина молча подчинилась. Мужчина зашёл за ширму через минуту, вытер влажные руки чистым полотенцем и начал прощупывать живот девушки через сорочку давил довольно сильно, но аккуратно. Марина даже ощутила, что ему мешают её напрягшиеся в страхе мышцы и уговорила себя не дёргаться. Сосредоточенное лицо доктора не изменилось ни на йоту, когда он выпрямился и сказал: "Можете встать, Лиль. Я сейчас всё объясню". Девушка встала, запахнула халат, затянула пояс и вышла к огню. Лекарь снова усадил ее в кресло у самой каминной решетки, вручил стаканчик с лекарством и, почесывая бровь, сказал. «Лиэль немного не права, лорды. Сейчас она действительно не сможет понести, потому что ее женские органы подобны органам маленькой девочки, но через два-три месяца при правильном лечении и кормлении — Она будет совершенно здорова и сможет родить столько детей, сколько пожелает. Близнецы приглянулись и уточнили: "Это точно?" "Несомненно, милорды. У вашей покойной матушки были схожие проблемы, но, как видите, это не помешало ей родить троих здоровых сыновей". "Лечение дорого?" спросил Жиром. Он привык учитывать стоимость всего, потому как старший брат выдавал им содержание очень аккуратно. Ничуть, все нужные травы у меня есть, а тёплое молоко, мёд и вино найдутся на кухне. Я думаю, её всё же стоит показать, грею, пробормотал Диллон. Вдруг он откажется, тогда её проще вернуть обратно или отправить в деревню. Грей, который не выходит из своих комнат, поморщился жиром. Полнолуние. Может быть, завтра получится показать ему леель. Марина молча слушала диалог и прихлёбывала горькое лекарство. Заболеть она боялась. Кто знает, как тут лечат больных вдруг кровопусканием или клизмой? Лекарь тоже не вмешивался в обсуждение. растирал новую порцию трав, заливал чем-то тягучим и вязким, добавлял вино и снова растирал. Лорды наконец приняли решение. Сейчас вы идите к себе Лиель и ждите завтрашнего дня. Лорд обязательно появится за столом к обеду, тогда мы представим вас ему, и тогда ваша судьба решится, озвучил общее решение Жром. Марина начала неловко подниматься, но ее остановил лекарь. «Простите, лорды, вашей подопечной нужно выпить еще одно лекарство, а мне необходимо пронаблюдать за его действием». Жером небрежно взмахнул рукой, мол, продолжайте, и уткнулся в книгу. Дилану быстро наскучило смотреть, как усердно лекарь трет нечто похожее на уголь, и он тоже нашел себе занятие. Высыпал из шкатулки на стол целый ворох малюсеньких игрушек, взял крючок и принялся растаскивать получившуюся кучу, стараясь, чтобы эта мелочевка не рассыпалась. Лекарь невозмутимо мешал лекарства, потом протянул Марине большой кубок маслянисто-блестящей жидкости. «Выпейте, Лиэль, потом нужно плотно поесть, желательно мясо». Пахло лекарство травами. на вкус отдавал чем-то неприятным. Под ласковым взором травника Марина выпила всё до капли. А теперь можно покушать. Лорды, вы позволите, я провожу Лиэль в трапезную. Жиром махнул рукой и доктор быстренько утащил девушку в коридор. Там было холодно, у пленницы вновь застучали зубы. Потерпите, Лиэль, сейчас придём в тёплое место. Большая ладонь лекаря уверенно увлекала девушку в какие-то переходы, лестницы, арки, и, наконец, на нее действительно пахнуло теплом, даже не теплом, жаром, наполненным ароматами кухни. Огромное, похожее на пещеру помещение, было наполнено посудой, печами, толкущимися подли них людьми и собаками. Мужчина уверенно провел девушку в уголок, усадил за небольшой столик, заваленный луком и лимонами, Потом огляделся и окликнул: "Марта!" На его возглас обернулась крепкая пышка с раскрасневшимся лицом. "Чего тебе, Холм? Поешь, девочке, дай и мяса побольше, пациентка моя". "Ишь", повела крутыми бёдрами Марта. "А сиянца потом с меня спросит, куда мясо дело". "Она тебе поможет", понимающе усмехнулся лекарь, лимон нашинкует и лук очистит. Теперь кухарка с любопытством посмотрела на новенькую, втянула носом в воздух. «Человек?» «Человек!» «Ну ладно, такая замухрышка много не съест». «Я вернусь за вами к ужину, Лиэль», — пообещал лекарь, прощаясь. Кухарка немедля плюхнула перед Мариной большую тарелку тушеного мяса и ломать хлеба. «Ешь быстрее, да принимайся за работу». — Мои-то все нюх берегут. Лимон почистить или перец потолочь не заставишь. Девушка молча взялась за ложку. Тепло, сытно, а работа предстоит несложная. Все лучше, чем мерзнуть в коморке, куда ее запихнула домоправительница. Мясо оказалось вкусным, но почти не соленым. Насытившись, Марина отодвинула пустую миску, нашла небольшой ножичек и взялась за дело. Сначала она взялась за лук. Чтобы не покраснели глаза, попросила миску холодной воды, в которую и складывала луковицы, и смачивала нож. Кухарка удивлённо присматривалась к этой хитрости, потом подошла ближе и принюхалась. Ай, как хорошо, удивилась она. Почти не пахнет и слёз нет. Марина Рубко улыбнулась в ответ и продолжила. С лимонами было сложнее. С них предстояло срезать цедру, потом выжать сок и только потом порезать остатки на мелкие кусочки. Марина и тут подошла к задаче творчески, попросила пару ковшики кипятка и залила очищенные от цедры плоды буквально на минутку. Сока после этого выдавилось в два раза больше, чем обычно, да и крошить лимоны было легче. Кухарка опять заинтересовалась действиями помощницы и похвалила В седру нашинкованную тончайшей стружкой добавили в тесто. Лимонный сок стал и маринадом, и частью желе. А большую часть женщина, борча, слила в бутыль и заткнув её пробкой, спрятала в тёмное место. Тут выяснилось, что уже настало время ужина. В кухне стало ещё больше народа. Заходили юноши, одетые в длинные кафтаны, хватали со столов подносы и уносили куда-то. Прибегали девушки, брали кувшины с напитками, кубки, чаши и тоже убегали наверх. Последним пришёл хмурый лекарь, подсел к Марине и кивнул кухарке, требуя подать ужин. Они молча поели того же тушёного мяса, потом лекарь вручил девушке кубок с лекарством, а кухарка плюхнула на резную доску кусок пирога. Что-то случилось, господин Холмквист. — решилась, наконец, спросить Марина. — Лорд Грей все еще не выходит из своих комнат. Это становится опасно. Лекарь вяло ковырнул ножом свой пирог. — Младшие лорды спорят. Один готов оставить тебя себе в качестве любовницы. Другой настаивает на твоем возвращении в твой мир. Марина побледнела. Лекарство комком встало в горле. Но если ты вернёшься туда, откуда тебя украли, лечение придётся начинать сначала. Так вы начали лечить меня от бесплодия, шопотом прокричала девушка. Конечно, я же лекарь, я не могу оставить болезнь мучить вас дальше. Спасибо, девушка неожиданно шмыгнула носом. Вы очень добры. Лекарь только отмахнулся своей огромной лопатообразной рукой. В кухне стало почти тихо. Каждый думал о своём, но неожиданно в широкий арочный проём заглянул юноша в короткой курточке. Лиер Холмквист. Лорд Джером зовёт вас и вашу подопечную в малую гостиную. Лекер весомо кивнул и начал медленно выбираться из-за стола, протянув Марине руку. Попаданка вцепилась в него как утопающий в соломинку. Вдвоём они поднялись на второй этаж и, побродив по ледяным коридорам, вошли в очень мужскую комнату, отделанную зелёным сукном и тёмным деревом. "Леяль, почему вы всё ещё не переоделись?" спросил Жром, глядя на туго подпоясанный халат. "Мои вещи ещё не вернули, пожала плечами девушка, а больше мне нечего надеть". В вашей спальне гардероб полный платьев. Я уверен, там есть из чего выбрать, процидил лорд. "Ми лорд", Марина натурально вытерщила глаза. "В моей комнатки нет ничего, кроме кровати и кувшина для умывания". "Что?" молодой человек нахмурился так, что между бровей залегла сердитая морщинка. "Я распорядился поселить вас в зелёной спальне. Эй, там, позовите Лельсианцу". Минут через 10 в комнату вошла знакомая Марине Сухапарая дама. "Где ночевала наша гостья?" обманчиво ласково проговорил старший близнец. Где наша "В северном крыле, лорд. Как вы распорядились?" безмятежно отвечала домоправительница. "Как интересно. Я бы хотел взглянуть на её комнату". "Ми лорд", дама подняла выщипанные брови. Вы зайдёте в спальню молодой незамужней девушки? Зайду, зайду, сиянса жром махнул рукой, призывая брата, лекаря и Марину двигаться следом, и кинулся на третий этаж. Там он в один момент влетел в милую комнату, отделанную зелёным ситцем с милым белым рисунком, и глубоко втянул воздух. Так, «Та в бешенстве произнёс он: Так, значит, вы или эльсианцы решили, что ваша племянница более достойна родить наследника лорду Грея. Так, и поэтому поселили её в этой спальне. А где же ночевала наша гостья? Уткнувшись лицом в запястье Марины, лорд развернулся и почти побежал куда-то по коридору. Лорд Дилан и лекарь последовали за ним. Домоправительница хотела было задержаться в комнате, но второй близнец решительно утянул её за собой. До каморки, в которой Марина провела ночь, добрались не скоро. Жром рванул хлипкую дверь и застыл. "Лиль, вы провели здесь ночь?" сдавленным голосом спросил он. Девушка осторожно кивнула. Впрочем, сомнений у мужчин не было, запах девушки невозможно было спутать ни с чем другим. Что ж, полагаю, Лорду пора покинуть свою пещеру. Сверкнув неожиданно жёлтым глазом, жром развернулся и собирался куда-то бежать, но более благоразумный и сдержанный Дилан остановил его. Постой, брат. С Янцума можем наказать сами. Давай отправим девушку спать и разберёмся. Мне кажется, что про выбор венца невесты узнали не только мы. Многозначительный взгляд брата остановил Жорома. Он ещё раз окинул взглядом каморку и согласно кивнул. Ты прав, брат. Лиэль лорд повернулся к Марине. Мы проводим вас в другую спальню. Позднее придёт служанка и поможет вам приготовиться ко сну. Думаю, вы уже поняли, что вы останетесь здесь и ваша задача ждать, пока лорд Грей обратит на вас внимание. Лер Холмквист Я всё понял, ми лорд. Начну давать леди лекарство сегодня же. Отлично, Жром потёр подбородок, делая выбор, а потом решительно потянул Марину за собой. На этот раз холода в коридорах девушка не заметила, её тащили с такой скоростью, что она едва успевала переставлять ноги. Добежав до незнакомой двери, лорд распахнул её, заглянул в помещение и удовлетворённо кивнул. Гладица, леди, отныне вы живёте здесь. Дилан и Лекар вытаращили глаза. "Брат, ты уверен?" тихо на грани слышимости произнёс близнец. "Уверен. Вспомни, когда мы притащили девушку в замок. Только вчера прошли сутки, а её уже пытались удалить и даже убить". "Убить?" Дилан недоуменно покрутил головой. А на человек пара ночей в таких условиях, и я уверен, даже Лер Холмиквесту было бы непросто исцелить простуду или чем там болеют люди от холода и голода. Мужчина глянул на лекаря, и тот кивнул, подтверждая. Да что с того? Гелн всё ещё был в недоумении. Это значит, что мы нашли ту, которая нам нужна, и кто-то знает это лучше, чем мы, вздохнул старший брат. И еще раз кивнул Марине. «Располагайтесь, Лиэль, служанку я сейчас пришлю».